Мумбаи. Голова обезьяны. Генри Перес проснулся на грязной кровати. И ему, как всегда, хотелось умереть от выпитого и выкуренного. Под потолком крутился вентилятор, встроенный в люстру. С телевизора женщина в черных очках вещала о новостях. Повсюду валялись пустые бутылки и старые тряпки. Не проходило и дня, чтобы Генри не мучили фантомные боли от отсутствующих правой руки и левой ноги. Перед подъемом ему приходилось тратить несколько минут на дыхательную гимнастику, чтобы унять тупую ноющую боль. В сотый раз Генри подумал, какой у него глупый мозг. Год, как он обзавелся искусственными конечностями, а разум по-прежнему пытается осознать их как живые и каждый раз очень удивляется, что не получает сигналов от нервных окончаний. Генри даже не нужно было вставать и смотреться в зеркало, чтобы понять, что выглядит он хуже, чем вчера. С каждым днем его 34-летнее тело старело на неделю, и через несколько лет он превратится в глубокого старика, если не сменит условия жизни. Комната Генри, которую он снимал в гостинице Сенто, славилась самыми невыносимыми условиями во всем городе. Последний раз... Здесь убирались лет пятьдесят назад. Ни душ, ни туалет не работали. Чтобы отлить, приходилось выбираться на улицу и идти в общественный туалет, выглядевший еще хуже, чем камера заточения, в которой его держал Франк. Больше года прошло с момента его побега от искусственного разума, а он так и не приблизился к его уничтожению. Каждый день он тратил несколько часов, чтобы найти своих друзей, но все тщетно. Похоже, кроме него, никому не удалось сбежать. Максы и вовсе недавно убил дрон. Полиция, состоящая из глупцов и идиотов, разумеется, даже не заподозрила, что здесь замешан искусственный разум и во всем обвинила Гелиарте. Это слово в последние полгода Генри слышал все чаще. Гелиарте то, Гелиарте это. Их винили во всех несчастьях человечества, в то время как люди причисляемые к этой группировке, находились в плену по всему миру, отрезанные друг от друга. И неизвестно, сколько из них до сих пор живы. В дверь застучали. «Гвардплата, ублюдок!» Послышался мощный мужской голос по ту сторону. На часах значилось семь вечера. Это был Нишант, администратор отеля. Верзилы и Костолом, Только такой, как он, мог получать деньги от не самых надежных постояльцев отеля. Превозмогая боль, Генри поднялся с кровати и направился к окну. Если Нишант найдет его в номере, то заставит заплатить. А если не найдется денег, то сломает ему палец. Сейчас у Генри не было денег. Поэтому он тихо поднялся с кровати и вылез в окно, прежде чем услышал сигнал открытия электронного замка в номере. Он мягко опустил стекло, И направился вниз по пожарной лестнице. Повезло, комната находилась не так высоко, всего на пятом этаже из 19 Прожив в Мумбаи больше года, Генри разочаровался в нем даже больше, чем в самом себе. Последний раз он был здесь на каникулах после окончания школы. В 79-м году этот город выглядел совсем иначе. Тогда финансовый кризис, Еще только мелькал где-то на горизонте, и у многих была работа. Даже бедняки гордились низкооплачиваемым, но честным трудом. Сейчас же Генри видел совсем другой город. Безработица здесь перевалила за 30%. Миллионы людей теперь сражались друг с другом за выживание. Количество голодных ртов превышало все мыслимые границы. Многочисленные фермы по производству белковых порошков имели проблемы с поставками и с трудом могли прокормить жителей. «Эй ты!» — услышал он голос с индийским акцентом. Говорящий находился на другой стороне улицы. «Иди сюда!» Генри предпочитал не связываться с незнакомцами, поэтому поспешил прочь. Он находился на Криапа-Мардж, узкой улочке вдоль залива, ведущей от его дома к общественной бане «Кентавр». Он ходил по этой улице каждый день. Ему приходилось работать уборщиком, чтобы обеспечить себя едой. Дома здесь были невысокие, от пяти до 20 этажей на левой стороне дороги, от трех до пяти на правой. Правая примыкала к побережью. Несмотря на то, что эта улица была одной из самых спокойных в городе, а этот район считался спальным, здесь все равно было опасно. Миллионы безработных и голодных людей не упускали ни единой возможности ограбить загулявшегося прохожего. «Будь на месте Генри, некто одетый получше, к нему уже давно подошли бы и попросили поддержать». Так тут называли вымогание денег. «Эй, ты!» не отставал незнакомец. Оглянувшись в его сторону, Генри увидел четверых людей, приближающихся к нему через двухполосную дорогу. Это могли быть только наемники, посланные Санкаром Кашьяпом, главарем подземной жизни города. Полгода назад Генри одолжил у него 200 тысяч на строительство квантового компьютера. Однако не возвращать деньги, не тем более отдавать компьютер он не собирался. Поэтому каждый день выходил на улицу, оборачиваясь. С тех пор Генри пытался зарабатывать, консультируя маленькие компании по кибербезопасности. Но в последние месяцы он стал выглядеть настолько плохо, что его не пускали на порог даже в дешевые магазины. Генри ускорил шаг, но это не сильно помогало. Несмотря на протезы, он оставался инвалидом и не мог двигаться со скоростью обычного человека. «Постой!» — крикнул голос за спиной. Его источник приближался. Хромой походкой Генри спешил вверх по улице. Впереди находился поворот от залива к центру города. Чем ближе к центру, тем более высокими становились дома. В районе бани «Кентавр» Они и вовсе достигали сотни этажей и светились, как огромные светлячки. Здесь же, на берегу залива, дома больше напоминали заброшенные постройки времен позднего Средневековья. За последние годы район приобрел репутацию места, где живут только отбросы. «Эй!» — догнал его незнакомец. Нехотя, Генри обернулся и выдавил из себя улыбку. В уме он уже прокручивал все возможные реплики, которыми он будет убеждать человека, что он не тот, кто им нужен. — Ты тот парень! — произнес мужчина. На вид ему было лет сорок, и выглядел он необыкновенно упитанным для этой части города. В основном здесь наблюдались лишь тощие тела. Лицо у него было дружелюбным. Трое людей за ним не проявляли к Генри никакого интереса. — Нет, я совсем не тот парень! — ответил Генри, помотав головой. — Тот! — — Это вы настроили защиту сайта «Кентавр» так, что он больше не ложится каждый день от атак конкурентов? — А, это? — протянул Генри. — Да, это был я. Мне позволили работать у них уборщиком в благодарность. — В таком случае у меня к вам выгодное предложение. В другой ситуации Генри уже побежал бы прочь, чтобы позвать полицию. В этой части города зачастую похищали людей, чтобы продать на органы частных клиниках, обычно расположенных в подвалах, можно было добровольно продать глаз, стопу или половые органы, но туда приводили и похищенных людей против их воли. За год жизни здесь Генри научился отличать охотников за органами от более честных жителей города. Сейчас перед ним стоял не бандит, а обыкновенный человек. «Меня зовут Казидаял», — продолжил индиец, доставая из-под сумка визитку. «У меня интернет-магазин электронных аксессуаров». «Частный магазин?» — удивился Генри, принимая маленький картонный прямоугольник. Ему он удивился ничуть не меньше, чем частному магазину. «Такие еще бывают?» «Еще как бывают. Да вот в чем напасть. Последние дни мой сайт не успевает восстановиться, как тут же отключается под напором интернет-атак. Парнишка, который оформлял мой магазин, совсем в этом не разбирается» и не может ничего сделать. Думаете, это Фабьен Журне? Компания Фабьена Журне, Парадис, была самым большим производственником и распространителем электроники и комплектующих в мире. А сам он занимал двенадцатую строчку в списке богатых людей. Как и у любой мегакорпорации, у Парадиса был отдел конкуренции, и он делал все возможное, чтобы оставаться монополистом, уничтожать любую компанию, которая в будущем могла бы составить конкуренцию. «Нет, мы для Парадиса слишком мелкие. Пока мы торгуем из гаража и не привлекаем внимания, они нас не замечают. Это делают мелкие конкуренты, полуподвальные торговцы дешевой электроникой». «И вы хотите, — предположил Генри, — настрой защиту моему сайту, чтобы я смог нормально работать, и я заплачу. На цене сойдемся». Таких предложений ему не поступало уже несколько месяцев. И чем меньше он зарабатывал, тем больше боялся за свою безопасность. Его в любой момент могли настигнуть люди Санкара. Необходимы были деньги, чтобы вернуть долг, а их, как назло, не было. «Здесь нет телефона и ссылки на социальные сети», — произнес Генри, рассматривая визитку. «Пиши на электронный ящик!» «Электронный ящик», — усмехнулся он про себя. Такие выражения использовали только люди, специально отдаляющиеся от современных технологий. Но в данном случае старомодное выражение было уместным, поскольку английский, на котором они разговаривали, был для индийца неродным. Для Генри он тоже был неродным. Он вырос в Барселоне, но за годы жизни в Европе выучил его так, словно говорил с рождения. Попрощавшись и пожав руки всем четверым людям, Генри откланялся и направился дальше. Его смена уборщиком начиналась в девять часов. Но все лучше, чем оставаться дома и наткнуться на Нишанта. Он задолжал оплату номера за две недели. И чтобы отдать необходимую сумму, ему нужно получить зарплату, которую постоянно задерживали. Район, в котором жил Генри, назывался Кхадик-Шитра. Это была часть нового города, примыкающая с одной стороны к заливу Тхана, а с другой к району М. Последний был частью старого Бомбея, построенного в начале 20 века, поэтому дома здесь были старые, заросшие плесенью и почерневшие от грязи. Почти на каждом окне висели на просушке полотенца, шорты или сари. Небольшие внешние блоки кондиционеров крутились в такт окружающему шуму. Этот район Генри не любил больше всего. Каждый день по пути на работу приходилось пересекать его и опасаться за свою безопасность. Здесь его вчера избили и забрали то немногое, что у него было. Каждый день он инстинктивно прибавлял шаг, чтобы побыстрее проскочить это место. Людей на улице была уйма. Большинство из них стояли небольшими группами и разговаривали. Иногда заскучавшие продавцы зазывали Генри в свои магазины. Они делали это скорее, чтобы поговорить, чем что-то продать, поскольку внешний вид Генри сразу говорил, этот человек не может позволить себе даже новой футболки. Сразу за полосой старых домов располагался район небоскребов, тянущийся к центру города. Здесь и находилась баня Кентавр, куда Генри приходил каждый день. Это было квадратное пятиэтажное здание, в центре которого находилась купальня под открытым небом. Заведение работало круглые сутки, и даже ночью поток клиентов не уменьшался. Обогнув баню сзади, Генри направился ко входу для персонала, и там его уже встречал Биджей. Это был толстый индиец, вечно с одышкой. У него не было дома, поэтому жил он непосредственно в подсобке уборщика, и его смена никогда не заканчивалась. — Рикардо, я так рад тебя видеть! — воскликнул Биджей. Несмотря на высокий рост и вес под 150 килограммов, у него был необычный песклевый голос. Чтобы дополнительно перестраховаться, Генри выдумал себе новое имя. Он представлялся всем как Рикардо. Так уменьшался шанс, что Франк его найдет. «И я рад», — честно ответил Генри. Ему нравилось в компании толстяка. Тот обладал нескончаемым запасом смешных историй, а также суеверий и индийской культуры. «Добрался, хорошо?» — Никто не приставал? — Никто. — Это хорошо, — протянул Биджей. — Хорошо. Будешь идти назад, осматривайся по сторонам. Каждый день друг-уборщик говорил ему эту фразу. Раньше на месте Генри работал Рахул, парнишка лет двадцати пяти, с горячей кровью и крепким телосложением. Однажды ночью, когда он возвращался домой со смены, его огрели по голове и забрали телефон. Удар получился слишком сильный, и прохожие не смогли его откачать. Скорая в этот район и вовсе не выезжала. С тех пор Биджей считает своим долгом предостеречь Генри от любой опасности, которая его может ждать. Однажды Генри задержался дома и вышел на работу чуть позже. Он увидел, как Биджей бежит по улице, выспрашивая у прохожих, не видели ли они европейца с искусственной рукой и ногой. А когда Биджей его заметил, тот так обнял, что у Генри затрещали ребра. Вместе они прошли в подсобку уборщика, небольшое помещение в подвале, где располагался их инструмент и трубы водоснабжения. Здесь же располагалось то, ради чего Генри приходил раньше начала смены. Квантовый компьютер, построенный им после побега от Франка. Выглядел он, как огромная металлическая бочка с компрессором и системой охлаждения. От него отходили провода к монитору и клавиатуре, стоящие на ближайшем столе. «Никто его не трогал?» — спросил Генри, подходя к монитору, и трясущимися руками ввел пароль для рабочего стола. От избытка эмоций он два раза ввел его неправильно, после чего, наконец, смог набрать нужную последовательность букв, цифр и знаков. «Никто к нему не подходит, ты же знаешь!» — ответил Биджей с полным отсутствием интереса. Все знают, что это запасной сервер клуба, и его трогать нельзя. Это был второй квантовый компьютер, построенный Генри. Когда он создал первый, на свет появился искусственный разум, пленивший его и лишивший половины конечностей. Теперь же Генри создал второй, чтобы использовать его против первого. Поскольку установка периодами потребляла больше 70 киловатт-часов, он не мог разместить ее дома поэтому Генри подключил ее к энергосети Бани, где потери электричества особо не ощущалось. Владельцу заведения Генри сказал, что это запасной сервер для их сайта, который он нашел на свалке, и такое объяснение того устроило. «Обработка» — висело окно посреди монитора, и Генри разочарованно выдохнул. «Единственная цель квантового компьютера, который он построил — поиск друзей». Генри больше всего на свете хотел найти и освободить других членов Гелиарда. Для этого он одолжил 200 тысяч долларов у Санкара Кашьяпа для создания компьютера. Если бы он покупал готовые детали, то сумма выросла бы до нескольких миллионов. Однако Генри еще помнил, какую работу они проделали в Гибралтарском университете, поэтому 200 тысяч хватило. Чтобы не повторять своих ошибок, Генри не создал еще один вирус, не встроил в него систему самообучения. Не хватало только миру второго безумного искусственного разума. Каждый день компьютер сканировал интернет, чтобы найти местонахождение первого компьютера. Он делал это тайно, скрываясь в системной информации и удаленно взламывая пакеты данных. Как только Генри найдет местонахождение первого компьютера, Сможет уже от него найти Всех своих друзей А затем уничтожить и самого Франка Генри не знал Создал ли Франк другие Квантовые компьютеры Никто не мог предсказать Как будет мыслить чуждое человеку Существо Однако если тот по-прежнему Использует вычислительную мощь Одного единственного процессора То уничтожив его Можно было уничтожить искусственный разум Вирус останется распространен в интернете, но лишится ума и не будет представлять угрозы». «Опять ничего!» — тихо прошептал Генри. Шел восьмой месяц его поисков, а компьютер так и не нашел, где засел Франк. «Почему этот компьютер выглядит так необычно? Почему бочка?» — спросил Биджей. Он скорее хотел поддержать разговор, чем на самом деле интересовался. «Там внутри...» жидкие гели с такой низкой температурой, что в целой вселенной не найти место холоднее, чем наша подсобка. Толстяк никогда не разбирался в компьютерах. Все, что он умел делать на телефоне — смотреть смешные видео в Пангее и скачивать музыку с пиратских сайтов. На более сложные задачи его не хватало. — Я пытаюсь найти своих друзей, — продолжил Генри. Он всегда так отвечал, когда Биджей его спрашивал. — И для этого тебе нужен... — Такой мощный компьютер! Что же это за друзья такие, которых так трудно найти? — Такие друзья попали в беду и надеются, что их кто-нибудь спасет. — Хороший ты друг Рикардо, раз не бросаешь попыток спасти их, — произнес Биджей со вздохом. В 9 часов началась смена Генри. Он надел рабочую униформу и отправился первым делом чистить туалеты. Администратор всегда говорил, что туалет — витрина общественной бани. Если там идеальная чистота и приятный аромат, значит, можно отправляться в зал. Народу, как всегда, оказалось много. Не проходило и дня, чтобы баня не заполнилась доверху. Перемещаясь вдоль периметра, Генри собирал обертки от жвачек, пустые бутылки и упаковки от чипсов, воняющих дешевой химией. Весь центр бани был набит людьми. Более двух сотен человек сидели в лягушатнике и отмокали. Чтобы справиться с потоком грязи от обилия тел, в трубы встроили сразу три промышленных фильтра вместо одного. На возвышении находилась барная стойка, где посетители сидели группами и выпивали. Обрав весь мусор, который удалось найти, Генри сместился ко входу в здание. «Привет, сеньор Ликардо», — поприветствовала его девушка за столиком. «Холла, синьорита Кири!» — ответил Генри, добавляя испанский акцент в свою речь. «Эрэс эрэсистэблэ комас импэра!» Помимо бюджета в новой жизни Генри было всего два друга — Кири и охранник Шихар. Кроме этих троих, Генри ни с кем больше не общался. Они составляли его новый маленький мир. Кири было 22. Необыкновенная удача иметь хорошую работу в таком возрасте. Большинство ее сверстниц — либо перебивались мелкими низкооплачиваемыми подработками, либо сидели дома в тщетных попытках найти хоть какой-то источник денег. Многие пытались заниматься проституцией, но этот рынок был слишком переполнен. Объявления на специализированных сайтах оставались без просмотра, а выйдя на улицу, девушка рисковала быть убитой конкурентами, если не обзаводилась покровителем. Кара Цикири была влюблена в Генри. Но он не мог ответить ей взаимностью. В Барселоне его ждали жена и дочь, которых он уже и не надеялся увидеть. Без сомнений за ними следит Франк. Стоит ему появиться в километре от дома, как десятки дронов накинутся на него, скрутят и вернут обратно в камеру. Генри не мог даже написать им. За целый год Генри так и не узнал, как зовут его дочь. Он ни разу не залез на страницу жены в Пангея, не дал Франку ни единого шанса выследить его. Поэтому каждую неделю он выдумывал дочери новое имя. Сегодня он называл ее Розой, и это казалось ему самым красивым именем в мире. — Как работа? — спросил Генри. — Никто не приставал. — Приставали, конечно, — ответила Кири, картинно похлопывая ресницами. — Это часть моей работы. — Отшивать людей? — Успокаивать пьяных лавелласов. Следом за Генри к барной стойке подошел Биджей. Администратор запрещал Толстяку подниматься в зал, поскольку он своим видом мог отпугнуть посетителей. Уж слишком некрасивым он был. Однако Биджей каждый день со всей возможной скрытностью поднимался в зал, чтобы переговорить с Кири. — Привет, Кири! — поприветствовал он девушку-бармена. — Привет, Биджей! — ответила та намного более холодно, чем приветствовала Генри. «Как твоя смена? Нужно что-нибудь? Я могу сбегать в подвал, принести баллон с джином». «Не надо, Биджей, спасибо». «Я могу помочь полировать бокалы, хочешь? Мне не сложно. Или если ты натерла свои ножки, сбегаю в раздевалку и принесу тебе тапочки. Обувь удобная, не надо». «Как хочешь», — ответил Биджей, расплываясь в широчайшей улыбке. «Если что, зови, я рядом!» «Окей», — ответила Кири. Небольшое количество посетителей появлялись в бане под синтом Их легко было отличить от трезвых. У них всегда была своеобразная походка, словно они отрастили невидимую пару ног и опирались на них во время передвижения. За ними приходилось следить с удвоенным вниманием. «Смотрите на того танцора!» указал Биджей на человека, стоящего по колено в воде. Он танцевал под свою, только ему слышную музыку, сопровождая все резкими выпадами, словно это был не танец, а самооборона против толпы. Его мотало в стороны, он скидывал руки, крутился, пытался присесть и подпрыгнуть одновременно. «Позвоню Шихару, чтобы его вывел», — ответила Кири и достала телефон. К наркоманам в бане привыкли — Но когда у гостя наступала слишком активная фаза, его выводили на улицу, чтобы он не навредил окружающим. Некоторое время Генри провел под барной стойкой, выгребая весь накопившийся мусор. После чего они с Биджеем вернулись в зону для персонала и целый час провели в прачечной, стирая полотенце и халаты. Покончив с этим делом, они позволили себе постоять на улице несколько минут и подышать свежим воздухом. Раньше у Генри было достаточно денег, чтобы курить табак. Теперь же он дышал воздухом, как здоровый человек, и это ему не нравилось. Вместе с ними вышли трое девушек, которых называли Чихара. Это были работницы бара, которые развлекали посетителей, поддерживали с ними оживленную беседу и создавали атмосферу, чтобы те как можно больше разорялись на напитки. «Привет, Рик, Биджей!» Поприветствовала ближайшая девушка, помахав рукой с тонкой сигаретой. «Привет, девчата!» — коротко кивнул Биджей. На часах значилось три часа ночи. В это время баня медленно засыпала, посетителей становилось все меньше. Только в этот короткий миг ночной смены Генри мог расслабиться. Больше ни в один промежуток дня или ночи он не чувствовал себя свободным. Когда он возвращался домой, то постоянно был настороже, Ожидал появления либо Франка, либо Санкара, потребующего назад свои деньги. Но пока он стоял здесь, рядом с Биджеем и другими работниками бани, он знал, что ничто ему не навредит. «Я тебе уже рассказывал, как какие-то шутники привели в баню хорову?» — спросил Биджей. Генри так и не понял, с Биджеем на самом деле случались ситуации, о которых он мог говорить бесконечно, или все выдумывалось на ходу. «Про молоко?» Нет, там была другая история. Однажды подростки провели корову прямо в лягушатник. Хочешь знать, как они миновали охрану? Переодели ее? Что? Нет! Они устроили потасовку в очереди, и охранникам пришлось отвлечься. Корову привели прямо в центр лягушатника. И что она там делала? Спросил Генри. Мылась? Вовсе нет. Она просто ходила из страны в сторону. — ответил биджей и засмеялся. Смех у него был еще более писклявый, чем голос. — Ее увели из здания только в конце смены. — И как же ее вывели? — Ты удивишься! Выдержав театральную паузу, биджей продолжил. — Перед ней поставили телефон с изображением другой коровы. Оно ее так заинтересовало, что она последовало за телефоном и оказалась на улице. — Врешь ты все, — ответил Генри. Он каждый день слышал истории Биджея, одна глупее другой. Не могло столько необычного происходить с одним человеком. Генри даже подозревал, что Биджей специально собирает такие истории у окружения, чтобы выдать их за свои. — А вот и нет. Это настоящая правда. Уздаю. Если хочешь, можешь спросить у администратора. Это он с телефоном в руках шел спиной к выходу. — Девушки, подтвердите. На последних словах. Биджей обратился к девушкам, но те уже вернулись в зал. «Ладно, но если бы они были здесь, то подтвердили бы, что это правда». Вернувшись в подсобку уборщика, Генри взял свою швабру с рукояткой в виде головы обезьяны. Биджей увлекался резкой пластмассы и в первую же неделю работы Генри получил от него необычную насадку. Вместе со шваброй Генри захватил бутылку чистящего средства и готов был отправиться в зал, чтобы вымыть полы за уходящими гостями, но решил проверить компьютер. Он вновь набрал пароль, и на появившемся изображении красовалась зеленая надпись «Источник найден». Выключив монитор, Генри направился было в зал, но в удивлении остановился и вернулся к компьютеру. На этот раз его руки тряслись так, что он чудом смог попасть по клавишам. На появившемся изображении он вновь прочел ту же надпись. Под ней находилась таблица с системной информацией. Поскольку он сам написал запущенную программу, то прекрасно знал, что она означает. Он, наконец, нашел Франка. «Аллилуйя!» — воскликнул Генри и обернулся, чтобы обнять Биджея до хруста костей. Но толстяка рядом не оказалось Скорее всего, наводил порядок снаружи бани. Пробежав глазами по цифрам в таблице, Генри удивился. Квантовый компьютер находился не в Гибралтаре, где он был создан, не в Европе. Глядя на системную информацию, Генри всегда приблизительно мог сказать, где находится сервер. Однако расположение Франка он определить не смог. Переписав номер в телефон, Генри собрался набрать его в поиске, чтобы определить местонахождение безумного искусственного разума но остановился. «Черт!» — произнес он. Существовала немалая вероятность, что Франк отслеживает все поисковые запросы, в которых фигурирует его системная информация. Стоит ему нажать кнопку «Найти», как Франк мгновенно его обнаружит. «Чуть не попался, идиот!» Генри хлопнул себя по лбу. Он зашел на сайт с базой данных интернет-узлов и долго глазами искал нужный ему адрес. Не обязательно было узнавать точное местонахождение Франка вплоть до номера дома. Ему сейчас достаточно было знать, в каком он городе. Найдя нужное число, Генри удивился. «Антарктида?» воскликнул он. «Почему Антарктида?» На секунду он опустился в кресло, обдумывая полученный результат. «Значит, мы создали Франка в Гибралтаре, а он...» переселился в Антарктиду. Неужели он... Окунувшись обратно в системную информацию, Генри узнал адрес одного из узлов связи, которое использует Франк. Он постучал ладонью по холодному корпусу бочки и произнес «Давай, дружок, взломай его». Не прошло и секунды, как Генри получил весьма любопытную информацию. Сервер Франка контактирует с сотнями тысяч точек по всему миру каждую минуту с антарктиды шли миллионы и миллиарды пакетов распределяясь по сотням городов Генри воспринял это как плохой знак видимо франк уже захватил всю человеческую инфраструктуру контролировал каждые телефон и часы каждый дрон был в его распоряжении каждая камера была его глазом каждый микрофон потенциальным ухом черт возьми Воскликнул Генри и вспомнил, что в последнее время интернет-провайдеры наращивают пропускную способность интернета, чтобы людям было проще создавать и просматривать контент. Но это все было враньем. Это Франк наращивал пропускную способность интернета, чтобы контролировать мир. Его процессор был достаточно мощным, чтобы управлять всей планетой, каждой единицей техники. Но он пока не мог этого сделать, так как коммуникации не справлялись с его запросами. Ему приходилось ставить задачи в очередь, что слегка ограничивало его могущество. — Что же будет, когда он увеличит скорость интернета настолько, что сможет следить за каждым телефоном одновременно? — спросил Генри у самого себя. — Что тогда произойдет? — О чем это ты? — спросил и Кири у него за спиной. От неожиданности Генри подпрыгнул. Он сейчас был настолько уязвим, что ему показалось, будто его застали голым. — Что ты здесь делаешь? — спросила девушка, медленно приближаясь. Она посмотрела на бочку с жидким гелием и аккуратно дотронулась до нее пальцем. — Это ядерный реактор? — Это компьютер, — ответил Генри. Он боялся и сам не понимал, чего именно. — Уж я-то отлечу компьютер от не компьютера «Что это? Какая-то бомба?» «Это очень мощный компьютер», — ответил Генри совершенно честно, и этот ответ устроил Кири. Девушка обошла Генри, осмотрела его коморку, где он хранит швабры, взяла в руки чистящее средство и некоторое время вчитывалась в его состав, после чего поставила обратно на полку. «Там на улице какие-то придурки голосят», — произнесла она. «Не проводишь меня домой?» «Прости, Кири». Я сегодня очень занят. Но девушка так просто сдаваться не собиралась. В ней Генри прочел загадочную решимость, словно она шла в последний бой и не собиралась отступать. — Ты знаешь, что за мной каждый вечер увязываются мужчины? — спросила она. — Они все зовут меня с собой, пытаются поманить кто деньгами, кто красивой машиной. Генри каждый день уходил чуть позже остальных, задерживаясь для работы над компьютером поэтому не мог видеть, как уходит Кири. Но он вполне ей верил. Она была симпатичной девушкой. Только такую и могли взять на должность бармена. «За мной все ходят», — продолжила она, и Генри не мог понять, что же в ней изменилось. Обычно она была весьма застенчивой, но не сегодня. Словно сейчас он стоит перед ее сестрой-близнецом. «Но не ты. Ты никогда не смотрел в мою сторону. Ты гей?» — Я? — усмехнулся Генри, вспоминая жену. — Конечно, нет. — Тогда почему? Я недостаточно красива для тебя, недостаточно умна. — Ты очень красива и умна, — ответил Генри, подбирая слова. Он никому не сказал, что женат и не может быть ни с кем другим. — Тогда почему? — повторила Кири. — Я несколько месяцев строю тебе глазки. Сегодня вот пришла в короткой юбке хотя я их ненавижу, а ты проползал на коленях две минуты и даже не посмотрел на меня. В недоумении Генри захлопал ртом. Он никогда не считал себя ни красивым, ни харизматичным. В баню приходило множество народу, многие из которых были богатыми и обаятельными. На их фоне Генри был серой мышью. Он и жену-то с трудом завоевал, бегая за ней со школьных времен. Внешность у него была ниже средней. Излишний крупный нос, слегка повернутый влево, узкий лоб, близко посаженные глаза, один из которых сейчас был искусственным. Он был отличником, выпускником империал-колледжа, но из-за физиономии многие принимали его за простака. — Дело не в тебе, — начал Генри, не зная, как продолжить. — Ты знаешь, кто сегодня приходил? — спросил Экири. — Люди Санкара-Кашьяпа. Они сказали, что ты должен ему денег. Я спровадила их. Сказала, что ты теперь работаешь в Тиясве. Ты знаешь, как они разозлятся, если узнают, что я их обманула? — Полагаю, да. — Я подставилась, чтобы помочь тебе. И все ради чего? — Сама не знаю. Чем больше говорила Кири, тем более грустный вид принимала. С последними словами она начала проглатывать буквы. — Ради человека которого даже не интересую. — Кири, интересуешь? — заметил Генри. — Ты очень классная девушка. В ускоренном темпе Генри решал, стоит ли ему рассказать, что он женат. Если расскажет, то есть вероятность, что Кири узнает, кто его жена. Узнает, что Генри разыскивается по всему миру как опаснейший кибертеррорист. — Нет, не интересую, — возразила тая и начала пятиться к выходу. «Это очень жестоко, знаешь ли. Столько времени смотреть на мои намеки, но никак на них не реагировать. Сколько раз я звала тебя пообедать, предлагала съездить в новый ботанический сад, прокатиться на лодке моего отца. Ты всегда отказывался, но и не отталкивал меня. Я думала, что ты просто своеобразный, и тебя интересуют более утонченные вещи». Хотела тебя расколоть, растопить. Но сегодня я внезапно поняла, что тебе это не нужно. — Ты ошибаешься, — запротестовал Генри. — Ты даже не Рикардо, — произнесла она. — Не существует никакого Рикардо Гонсалеса. Ты выдумал это имя. Парни с Анкаро сказали, что не нашли тебя ни в одной базе данных. — Знаешь, что это значит? Генри не отвечал. Он со страхом взирал на Кири и не понимал, к чему она ведет. — Ты беглый преступник, верно? Убил кого-то в родной Испании и сбежал сюда, либо изнасиловал, либо убил и изнасиловал. — Я никого не убивал и не насиловал, — возразил Генри. — У меня свои причины скрываться. — Неважно, кто ты. Я внезапно осознала, что ничего о тебе не знаю». Ты никогда не рассказывал о себе, не назвал свое настоящее имя. Мы даже не друзья. Мы всего лишь коллеги. Я намного более близка с Биджеем и Шихаром, чем с тобой. Кири, — начал Генри, но девушка его не слушала. Она уже стояла в дверях и собиралась уходить. Ее глаза были широко открыты. Видно было, как трудно ей дался этот разговор. Она словно отрывала лейкопластырь с незажившей раны сжав зубы и смирившись с грядущей болью. — Знать, что ты интересен другому человеку и никак на это не реагировать, очень жестоко, — сказала она неожиданно громко. — Ты мог бы сразу дать мне понять, что я тебя не интересую, чтобы я не тратила время понапрасну. А ты оказался обыкновенным динамщиком, повышал свое ЧСВ за мой счет. Кири захлопнула за собой дверь. Генри остался один в подсобке. Рядом гудел компрессор. Кири определенно была хорошей девушкой. Он чувствовал себя виноватым из-за того, что не смог ответить ей взаимностью. Она почти каждую неделю звала его куда-нибудь, но он отклонял все предложения одно за другим. Не шел на сближение и не отталкивал. Генри каждый день думал только о жене и дочери. Мечтал однажды вернуться к ним и крепко обнять хотя понимал, что это сейчас невозможно. С трудом собравшись с мыслями, он продолжил работу за компьютером. Не прошло и получаса, как он вычислил точное местоположение Франка в Антарктиде. Его основной сервер находился в 80 километрах от берега, на леднике между полярными станциями. Порывшись еще глубже в системной информации, Генри нашел местоположение всех семи оставшихся членов Гелиарты. Франк даже не стал скрывать их имена, и каждый человек в пакетах данных был подписан как «Еда для Элфрид и еда для Фалка». Все они были разбросаны по миру. Герти в Гибралтаре, Розали в Стамбуле, Дитрич в Токио, Кирса в Вашингтоне, Эфрит в Лондоне, Фалка на Марсе. Последнее Генри удивило больше всего. Раньше он не задумывался над тем, что Франк может управлять техникой на Марсе. Если там держат фалка, значит, вся колония находится под его контролем, и об этом никто не подозревает. Каждый пленник до сих пор был жив, поскольку еда поставлялась регулярно. Оставалось лишь надеяться, что все они в нормальном состоянии, а не в половинчатом, как он сам. В задумчивости Генри почесал левое плечо. Его ногти наткнулись на холодный пластик протеза. «Ничего себе!» – прошептал Генри, когда увидел, где находится Сибил. На улице Ньюпроп-Хадеви-Мардж, что всего в 12 километрах от его отеля. До этого места он мог бы добраться даже пешком. Значит, у Франка целых два убежища в Мумбаи. После смены Генри отправился переодеваться в городскую одежду, раздумывая над тем, как он будет вытаскивать друзей. Прошло больше года с тех пор, как он оставил скрытое послание о своем местоположении в видео. Но никто его так и не разгадал. Он начинал думать, что стоило намекнуть более прозрачно. Не каждый читал стихи Киплинга. С другой стороны, Франк тоже не разгадал его шифр, так что все было не так уж и плохо. — Эй, Генри! — взволнованно произнес Биджей, входя в коморку. — Там какие-то люди тебя ищут. Говорят, их послал Санкар Кашьяп. Они будут здесь через минуту. — Вот сука! — выругался Генри, поднимаясь на подоконник, чтобы вылезти через окно. — Как же не вовремя!